фаталист. Мне как-то раз случилось прожить 2 недели в казачьей станице на левом фланге. Тут же стоял батальон пехоты. Офицеры собирались друг у друга поочерёдно. По вечерам играли в карты. Однажды, наскочив бастоном и бросив карты под стол, мы засиделись у майора очень долго. Разговор против обновления был занимателен. Рассуждали о том, что мусульманское поверье, будто судьба человека написана на небесах, находит и между нами христианами многих поклонников. Каждый рассказывал разные необыкновенные случаи.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 Кто о таком вот сказал? Ну ведь многие слышали от верных людей, есть немало того, что Где эти верные люди, видавшие список, на котором обозначен час нашей смерти? <свят> Господа. Если точно есть предопределение, да. то зачем же нам дана воля? Рассудок. А почему мы должны давать отчёт в наших о. поступках? <свят> ну тогда позвольте вас спросить. Зачем всё?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 Только не мне. А, и не он, мне, да, придёт же в голову. Вы нет. в самом деле полагаете, что есть доказательства? Предлагаю пари. Какое? Утверждаю, что нет предопределений. Вот тут десятка два червонца. Держу. Майор, вы будете судьёй. Вот 15 червонцев. Остальные 5 вы мне должны, сделайте мне дружку, прибавить их к этим. Ну хорошо. Только я не понимаю, право, в чём дело? Как решить спор? Вот. Вулич молча вышел в спальню майора. Мы за ним последовали. Он подошёл к стене, на которой висело оружие, на удачу снял с гвоздя один из разнокалиберных пистолетов. Мы ещё его не понимали. Но когда он взвел курок и насыпал на полку пороху, то многие, невольно вскрикнув, схватили его за руки. Вольч, да. Что да. ты хочешь делать, порой Чик? Вулыч! Оставь! Что ты хочешь делать? Да ну, в самом деле, что вы в полку? Послушай, а ты с ума шесть? Господа! Кому угодно заплатить за меня двадцать червонцев. Все замолчали и отошли. Вулыч вышел в другую комнату и сел у стола. Мы последовали за ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Все молча повиновались ему. В эту минуту он приобрёл над нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрел ему в глаза, но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытывающий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его холодное кровье, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лицее.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 Василий Петрович. Скажите, этот пистолет заряжен? Да я давно повесил их, уж правой не помню хорошенько. Да полный, верно заряжен, или в головах? Вы, 50... Что, на охоту шутишь? Глупый шут. Держу 50 руб. против пяти, что пистолет не заряжен. Интересно. Вычищен и заряжен. Ну, парь, 50 руб. Идёт. хэд 10. Вы так все слышали? Я утверждаю, что пистолет не заряжен. Мои 50, он идёт на 10. Послушайте или застрелить, или повесить пистолет на прежнее место и пойдёмте спать. Ну, самое. Борайтесь, я здесь. И, разумеется, хватит уже. Пойдём спать, господан. Я прошу вас не трогаться с места. Волич приставил дуло пистолета к колбу. Все будто каменные. Господин Печёрин. Возьмите карту. Бросьте вверх. Я взял со стола, как теперь помню, червонного туза и бросил кверху. Дыхание у всех остановилось, все глаза, выражая страх и какой-то какое-то неопределённое любопытство бегали от пистолета к кроховому тузу, который трепеща на воздухе опускался медленно. В ту минуту, как он коснулся стола, вулич спустил курок. А сейчас. Всё я говорил, мне заряжен. Ну это да и слава тебе, Господи. Нет, 10 рублей не заряжен. Он висел. Смотрим, однако ж. Постранитесь, Господа. Дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку, в которую целился в уличь. Она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене. Минуты 3 никто ни ух слова вымолвить. Вы счастливы в игре. Первый раз отруду. Это лучшая банка и что? С... <с Зато немножко опаснее. А что? Если бы я. Вы начали верить в предопределение? Верю. Только не понимаете, перечём мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть. Однако же довольно Пари наше кончилось, и теперь ваши замечания мне кажутся неуместны. Этот же человек, который так недавно метил себя преспокойно в лоб, теперь вдруг вспыхнул и смутился. Он взял шапку и ушел. Это мне показалось странным и не даром. Браво. Не знаю я, в училище. Придён бы его засумашечить. Честь имею, господин мэр. Но в перестрелке трудно себе представить человека хладнокровнее, чем он. Да. Спокойнее, ночки, господа. Спокойно. Честь имею, добро. Честь имею, добро, господин. господин. Вам, господин. господин. До да. Не просто порок был, всё род. А потом он присыпался, и я же вот. Я не спускал глаз с пистолета и могу присегнуть, что он ничего не присыпал. Уличный шутил, это страсть к игре. Да-да. Он азартный. А знаете, господа, раз во время экспедиции ночью он на подушке метал банк. Ему ужасно везло. Вдруг раздались выстрелы, ударили тревогу. Мы вскочили и бросились к оружию. Поставь в а банк. закричал Вулич, не поднимаясь одному из самых горячих пантёров. "Идёт семёрка", ответил тот, убегая. Несмотря на всю общую суматоху, Вулич докинул талию, карта была дана. Когда он явился в цепь, была уже сильная перестрелка. Вулич не заботился ни о пулях, ни о шашках чеченских, он натыскивал своего счастливого пантёра. "Семёрка дана", закричал он, увидев его. И подойдя ближе, он вынул свой кошелёк и бумажник и отдал их счастливцу, несмотря на возражения о неуместности платежа. Исполнив этот неприятный долг, он бросился вперёд, увлёк за собой солдат и до самого конца дела прихладнокровно перестреливался с чученцами. А при дамах он решительно не знает, куда девать свои руки и ноги. Однако говорят, что жена полковника была неравнодушно к его выразительным глазам. Тише, тише, господа. Не надо. Узнает, обидится на смерть. Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Звёзды спокойно сияли на тёмно-голубом своде. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди примудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что ж,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 Имей правило ничего не отвергать решительно и ничему не вериться слепо. Отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень, кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, видимо, неживое. Придомой бежала свинья, разрубленная пополам шашкой. В вашем Болгороде козаха не видели? Я сюда побежал. Эй, я пьяный вот. Хватил жка кочумелой за шашку. Да ты да за свиньей. А, вот она. Ух ты. Гляди-ка, как маханул. А его не встречал. Да и шумя был. Экий разбойник. А как напьётся хихиря. Так пошёл крошить всё, что не попало. Пойдём за ним, Ерёмеч. Его надо спезать. А то не дай Бог, да?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 Что такое? Вставай, одевайся, бери пистолет. Зачем? Пойдем скорее. Да куда же? Знаешь, что случилось? Вулич убит. Что? Ефимыч! Ефимыч! Господин Ахатьев! Господин Ахатьев! Казаха не видели? Гляди-ка, как Маханова.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 Только два слова. Он прав. Он прав. Он прав. Он прав. И я один понимал тёмное значение этих слов. Они относились ко мне. Я предсказал невольно бедную его судьбу. Мой инстинкт не обманул меня.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 Смотрим вокруг хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоит толпа. Офицеры и казаки толкуют горячо между собой. Ефимович? Женщины воют, приговаривая да. и причитывая. Слышь, Ефимович, это ты, Исаул! Он согрешил, брат Ефимович. Уж нечего делать. Поколись. А, Ефимович, побойся Бога. Ведь ты не чеченец, а каянный, а честный христианин. Уйди! Ну, аж коли грех твой тебя попутал.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 ФМЧ, побойся Бога. Люди стоят, смотри. Ну, открой, У... говорю тебе. Уйди. Убью. А? Эй. Тётка. Тётка поговори с сыном. Авос тебя послушать. Ведь это только Бога гневить. Между тем надо было на что-нибудь решиться и схватить преступника. Никто однако не отважился броситься первый. Василий Петрович, он не сдался. Я бы знаю. А если дверь разломать? Там новый наш перебьёт. Не прикажете ли лучше его пристрелить, Василий Петрович? Вставник ещё широкая. Погодите. Погодите, я возьму его живого. Воля ваша. Только ведь он при оружии. А ты заведи с ним разговор и поставь у дверей трёх казаков. При данном мною знаке, пусть выбивают дверь. В эту минуту у меня в голове промелькнула странная мысль. Подобно Вуличу, я вздумал испытать судьбу. Я обошёл хату и приблизился к роковому окну. Сердце моё сильно билось. не сбьёшь со школы. Или думаешь, что мы собой не самодаем, а? Приложив глаз к щели, я следил за движениями казака, не ожидавшего с этой стороны нападения. И вдруг оторвал ставине бросился в окно головой вниз. Выстрел раздал свой меня над самым ухом.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 Народ разошелся. Офицеры меня поздравляли, и точно было с чем. Возвратясь в крепость, я рассказал Максим Максимовичу всё, что случилось со мною, и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчёт предопределения. Он сначала не понимал этого слова. Но я объяснил его как мог. Конечно. Эта штука довольно мудрённая. Короче, вот эти азиатские курки часто осекаются, если дорно смазаны или не довольно крепко прижмёшь пальцем.